и она даже не принадлежала к его биологическому виду. А через день-другой они почти, наверное, оба будут убиты. Он беззвучно засмеялся и ласково положил ладонь на ее руку. «Да, отведи меня домой», — сказал он. «Легкая, изящная, совсем другая, чем все они», — она молча встала и ждала в стороне, пока он прощался с остальными.